Глава двадцатая Мы покинули город ближе к обеду, но из-за того, что небо было скрыто массивными серыми тучами, практически не пропускающими солнечный свет, казалось, уже наступил поздний вечер. Вновь начался сильный ливень, но к этому моменту мы успели выехать к торговым путям, дорога на которых была приспособлена к подобной погоде. Единственное, будучи в карете, я отбила руну, создавая барьер, чтобы им скрыть нас от дождя. Один сказал, что высшие маги ушли на север, и уже теперь можно было пользоваться рунами. Только после полуночи, преодолев немалое количество пути, мы остановились в крошечном селе, попавшемся нам по дороге. «Почему тут никого нет?» – спросил Кевин, накидывая взглядом единственную имеющуюся тут улицу и явно пустующие деревянные домики. Селяне ушли в более большие города или вообще направились в столицу. Объяснила ему, накануне войны они явно не рискнули оставаться полностью без защиты. Также, рассматривая опустевшее село, я сильно нахмурилась, и когда мне удалось поговорить с Аароном наедине, спросила у него. Есть ли возможность избежать войны? Я понимала, что на время зимы все конфликты поутихнут, но что будет потом? Нет. Ответ Аарона был коротким и категоричным. Но война ни к чему хорошему не приведет. Я подошла ближе к оборотню, он сейчас стоял под навесом одной из хижин и курил, всматриваясь в темноту ночи. Я давно не видела Аарона сигареты, поэтому засмотрелась на то, как оборотень разомкнул губы, выдыхая рваное облако дыма, запах которого тут же смешался с ароматом дождя. А я поймала себя на мысли, что также любовалась шрамом на губе Арона. Не отрывая от него взгляда, я подошла ближе и своими ладонями сжала шершавую массивную ладонь оборотня, пытаясь привлечь его внимание к себе, но он так и не посмотрел на меня. Может, есть шанс заключить перемирие, выгодное для обоих сторон? «Войны не избежать!» Аарон ответил жестко и на меня даже не посмотрел. В этот момент мне показалось, что мое мнение касательно войны его совершенно не интересовало. Продолжить разговор не получилось. Пришел Один и куда-то забрал Аарона. Я же пошла помогать Чарису. Пока мы расселяли всех оборотней по пустующим хижинам, я разговаривала с несколькими из них. В основном мы разговаривали про Дюрана, и я невзначай спросила о том, как давно дружили Аарон и Чарис. «Да еще до первого курса», – ответил Кевин. Он был самым разговорчивым и явно любил посплетничать. Правда, почти сразу произошло кое-что, из-за чего они перестали общаться. И вот заново начали, только на третьем курсе. «А что произошло?» – спросила у ржеволосого парня. Аарон и Черис дружили, но им понравилась одна девушка, и они вдвоем добивались ее внимания. В итоге эта девушка выбрала Арона. правда, думаю, в том случае вообще было без вариантов. Все видели, что той девушке он тоже сразу понравился, но она училась на пятом курсе, на первом. К тому же она являлась очень недоступной, безумно красивой и сознатной семьи. Она была желанна почти всеми парнями в Дюран. Помню, даже я на нее посматривал, ну уж куда мне простому смертному до такой девушки. Рыжеволосый парень вздохнул. Поэтому, когда она все же согласилась на отношения с первокурсником, это произвело целый взрыв в академии. К ним были прикованы все взгляды. «Согласен», — сказал другой оборотень. «Его, кажется, звали Лар. Из них получилась невероятно красивая пара. Жаль, что из-за ее выпуска из Дюран им пришлось расстаться». «А вот не факт, что они расстались», — Кевин отрицательно покачал головой. «Почему это?» У на после нее было столько девушек, что их сосчитать трудно. Мужские потребности никто не отменял. И я слышал, что они все это время поддерживали связь. Аран же сын Одина. Естественно, у него была возможность связываться с теми, кто был за пределами Дюран. Да, и, кстати, мне рассказывали, от нее совсем недавно пришло письмо. Буквально два месяца назад. Я прикусила губу. Два месяца назад я уже была в Дюран. И между мной и этим оборотнем уже на тот момент налаживались отношения. Мы становились парой. Как зовут эту девушку? Кто она? спросил у парней. Кристе Ронерли, сказал Кевин. Она внучка вожака, Южный стай. Может, вы ее уже видели, пока были там? А если нет, тогда еще увидите. Кстати, там Арон с ней встретится. Чувствую, у них будет жаркая встреча после стольких лет разлуки. Кевин и Лара еще какое-то время разговаривали, а я больше ничего не говоря. На ватных ногах пошла прочь. Создавала барьер, чтобы защититься от дождя, но из-за внутреннего смятения он был неустойчивым, и я все равно промокла. Арна я нашла около кареты и, стараясь перекачать шум дождя, сказала. «Кристо Ронроли, это та девушка, которая в южной стае все считали твоей истиной? Мне сказали, что у вас не были отношения, когда ты учился на первом курсе». Пока я это говорила, Аран продолжал доставать сумки из кареты и небрежно бросал их на крыльцо. На меня он не смотрел, а я сделала глубокий вдох и спросила. «Она знала твою тайну про раздвоение?» После последних моих вопросов Аран остановился и посмотрел на меня. «Какое это имеет значение?» «Просто ответь», — попросила. «Да, знала». «Ты ей рассказал?» Задала новый вопрос, но на него ответа не потребовалось. Я и без него поняла, что да. Оборотень ей рассказал, а не как в моем случае, что я просто случайно увидела. «Кристер была твоей первой девушкой? Я имею в виду в интимном плане». Аарон посмотрел на меня мрачно и еле заметно приподнял бровь. «Хочешь поговорить про моих бывших?» «Просто ответь, пожалуйста», – попросила. Некоторое время Аарон смотрел на меня своим привычным холодным взглядом, а потом еле заметно кивнул, подтверждая, что да, Кристер стала его первой девушкой. Почему-то я не сомневалась и в том, что он у нее тоже был первым. Я сделала глубокий вдох и задала новый вопрос. Будучи Брантом, ты с ней тоже спал? И вновь несколько секунд тишины, разрывающейся только звуком дождя, после которой Аарон, не прекращая смотреть мне в глаза, вновь кивнул. И после этого мне показалось, что внутри меня нечто оборвалось. Ты мне солгал. Я широко раскрыл глаза. Ты говорил, что как Аарон и Бранд был только со мной. Или забыл о том, что в обоих своих обличьях спал Кристер? Она другое. Слова Аарона полоснули по ушам. Я не сразу нашла, что на них сказать. Да, она другое. Кристер он добивался и сам про себя рассказал ей. Меня же называл временной давалкой, доступной шлюхой. Ведь Дюран, несмотря ни на что, я расплывалась перед ним лужицей. досталось оборотню легко, как нечто должное. Зачем ценить то, что так легко досталось и заведомо считалось твоим? Может быть такое, что ты опять мне солгал, и в южной стае вас не просто так считали истинными?» — спросила на выдохе. На она больше не смотрела, не могла, но, произнося этот вопрос, будто бы на мгновение перестала жить, существовать. Он ничего не ответил, а мне все вновь стало ясно без лишних слов. Я пробормотала. «Понятно». После этого пошла прочь. Меня душило от раздирающих болезненных эмоций казалось, что я вот-вот взорвусь от них. Всего лишь один разговор. Буквально несколько минут времени, а мне показалось, что меня растоптали, утопили в болоте, и там, в грязи, умерла Амели Амбер. Все жгущие эмоции к оборотню в один момент поутихли. Словно огонь, горящий во мне кто-то залил водой. Я считала себя особенной для этого оборотня. Но это было не так.